Наконец, может быть, она напрасно так волнуется о будущем, уготованном ей с анной Ее страхи родились при обильно политых кровью рассказах Элеоноры Сюллевен и в драматических обстоятельствах этого похищения. Но надо честно признать, что она не дала возможности выбора своему невидимому супругу, и, может быть, он после всего проявит мил милосердие и понимание. Чтобы взбодрить себя, Марианна вызвала из памяти момент, когда Курадо Сантанна спас ее от Матео Дамиани ужасной ночью возле развалин маленького храма. Она думала, что умрет от испуга, когда увидела его появившегося из тумана черный призрак в светлой маске на вздыбившемся ослепительно-белом ильдриме. Однако то ужасающее появление тогда спасло ей жизнь. Затем он позаботился о ней с вниманием, которое можно было принять за любовь. И если он любил ее... Нет, лучше постараться не думать об этом, чтобы обрести хоть немного спокойствия и уверенности. Но вопреки желанию мысли ее окружили вокруг загадочные фигуры ее незнакомого супруга, и оставались пленницами страха и неудержимого любопытства. Может быть, на этот раз ей удастся проникнуть в тайну белой маски. Карета продолжала катиться в сгущающихся вечерних тенях. Вскоре ночь вошла в свои права, и только смены лошадей разнообразили путешествие через горы. Измученная Марианна кончила тем, что уснула, После того, как отказалась от еды, предложенной Джузеппе, ее похититель сообщил, что это его имя. Она слишком переволновалась, чтобы проглотить хоть кусочек чего-нибудь. Солнечный свет разбудил ее. И также внезапная остановка Берлины ради свежих лошадей перед увитым виноградом и плющем домиком. Вдали возвышался холм с небольшим городком, плотно сгрудившимся вокруг приземистой крепости, чьи зубчатые стены выступали над крышами домов. Солнце освещало четко разграниченные прямоугольники поля, разрезанные ирригационными каналами, по краям которых фруктовые деревья поддерживали виноградные лозы, а на горизонте за плотным слоем темной зелени сверкал гигантский парус серебристой лазури. Море. Голова Джузеппе, вышедшего при остановке, появилась у дверцы кареты. «Если госпожа желает выйти, чтобы размять ноги и освежиться», Я буду счастлив сопровождать ее. Сопровождать? А вам не приходит в голову, что мне нужно уединиться? Я должна привести себя в порядок. Разве вы не видите, что я вся в пыли? В этом доме есть комната, где госпожа сможет сделать все ей необходимое. Мне достаточно посторожить у двери, а окно там только одно. И очень маленькая. Другими словами, я пленница. Не лучше ли честно признаться в этом? Джузеппо поклонился со слишком наигранным, если не сказать насмешливым, почтением. Пленница? Что за слово в отношении дамы, доверенной заботам преданного эскорта? Я просто должен следить, чтобы госпожа прибыла по назначению без происшествий. И из-за этого, только из-за этого, я и получил приказ ни под каким предлогом не покидать ее. «А если я закричу? Если я позову на помощь?» «Выйди из себя», — процедила сквозь зубы Марианна. «Что вы сделаете, мэтр-тюремщик?» Возмущенная молодая женщина внезапно увидела в пухлой руке «преданного слуги» в кавычках, Черная дуло пистолета. Джузеппе дал ей возможность полюбоваться им, прежде чем небрежно засунуть его снова за пояс. — К тому же, — добавил он, — крик ничего не дал бы. Это небольшое поместье и перекладная станция принадлежат его сиятельству. Никто не поймет, если княгиня будет просить защиты от князя. Хе -хе -хе. Лицо Джузеппе оставалось по-прежнему дружелюбным, но по жестокому огоньку, горевшему в его глазах, Марианна поняла, что он ни секунды не колеблясь, убьет ее при попытке бунтовать. Взвесив все, она решила, что сейчас лучше уступить. Тем более, что, несмотря на неоспоримый комфорт Берлины, езда по плохим дорогам так ее утомила, что ей необходимо было размяться. Сопровождаемая в трех шагах Джузеппе по-прежнему верным своей роли слуги из знатного дома, она вошла в домик, где крестьянка в пышной юбке и голубой косынке присела перед нею в неуклюжем реверансе. Затем, когда Марианна вернулась из комнаты, предложенной для приведения себя в порядок, женщина подала ей серый хлеб, сыр, маслины, лук и молоко, на которое жадно набросилась проголодавшаяся путешественница. Ее отказ от еды накануне вечером был главным образом проявлением ненужного тщеславия и плохого настроения. Глупым, впрочем, ибо ей больше, чем когда-либо, требовалось сохранить свои силы. И на свежем утреннем воздухе она ощутила, что умирает от голода. Пока она завтракала, запрягли свежих лошадей. Когда она закончила трапезу, карета снова пустилась в путь к низменной равнине, тянувшейся, казалось, до бесконечности. Освежившись и подкрепившись, Марианна, несмотря на горевшие у нее на губах вопросы, предпочла замкнуться в гордом молчании. Она предполагала, что скоро приедет на место назначения. Карета неслась прямо к морю, не сворачивая ни вправо, ни влево. Тогда цель путешествия должна находиться на берегу. Около полудня... Въехали в большую рыбачью деревню, разбросавшую свои низкие домишки возле канала с песчаными берегами. При выезде из густого сосняка, чьи широко раскинувшиеся большие темные деревья давали освежающую тень, жара показалась сильнее, чем была в действительности, и деревня более мрачной. Здесь было царство песка. Насколько хватал глаз... Берег представлял собой громадный пляж местами с заросшей сорной травой, и сама деревня с ее ветхой сторожевой башней и кусками римских стен казалась порождением этого всепоглощающего песка. Перед домами сохли в неподвижном воздухе, натянутые на шестах длинные сети, напоминавшие крылья гигантских стрекоз, а в канале, служившим портом, Стояли на якорях несколько судов. Самый большой, самый щегольской, выглядела узкая длинная тартана, на которой рыбак в фригийском колпаке готовил к подъему красные паруса. Берлина остановилась возле канала, и рыбак сделал призывный жест рукой. Джузеппе снова пригласил Марианну выйти. — Значит, мы приехали? — спросила она. Мы в порту, экселленца, но не у цели путешествия. Второй этап будет осуществлен морем.